Вечером Шааран вновь пришел на мокрый Райхон. Как и в прошлый раз, он был в доспехах Церега, но без копья. Шааран понимал, что рискует, но он хотел добиться, чтобы здешние изгои признавали его право ходить по их землям. На этот раз, кроме Шаарана, не оказалось ни одного гостя с сухих мест, и было ясно, что не изгои собрались и здесь, а бандиты. Хотя и простых изгоев, что жили, перебиваясь со дня на день, тоже хватало. Но все первые ряды занимали вооруженные мужчины, достаточно сильные, чтобы выдержать жизнь на мокром, но строптивые и непокорные, и потому не сумевшие устроить свое существование по закону ванов. Шаран уселся в последнем ряду позади копателей чавги нищих собирателей харваха позади коллег ненормальных которыми было переполнено побережье за спиной шарарана в нескольких дюжинах шагов мертвенно светился Далайн. он не спал никогда ночью как днем холмы влаги бились о кромку райхона а не нуждающиеся в свете ярруол гуй Мог выйти на берег. Далайн был совсем близко, и Шаран не выдержал. Посреди рассказа он бесшумно поднялся, его ухода никто не заметил. Свечение Далайна не рассеивало темноты. Люди, завраженные голосом сказителя, сидели спиной к Далайну. И лишь сам Чарлах мог видеть, как бесшумно клокочет светящаяся влага а потом Далайн медленно гаснет, заслоненный громадой новой земли. Но звучный молодой голос согнутого временем старика не задрожал и никак не выдал волнения. Чарах продолжал рассказывать длинную и трогательную историю о пяти братьях, один из которых оказался Илбечем. Шаран тихо вернулся на место и, унимая дрожь в руках, сидел, пока рассказ не подошел к концу. Лишь тогда он поднялся и пошел по гребню, разделявшему орайхоны. Его силуэт был виден на фоне мутных облаков, и наверняка некоторые заметили его, но никто не окликнул, не остановил, не напал. Здесь, среди отбросов общества, умели ценить слово. И раз церек приглашен сказителем, он должен уйти живым. Лишь когда до сухого Арайхона было совсем близко, сзади раздались крики. Очевидный сгои обнаружили, выросший в темноте остров. Крики не утихали, и, кажется, суматоха была готова перейти в драку. Шааран остановился, прислушиваясь, и пытаясь понять, что там происходит. Потом, услышав, как кто-то, спотыкаясь и шлепая по лужам, бежит рядом с поребриком, Шаран метнулся в бок и поймал невидимого беглеца. — Что там за свара? — потребовал он. — Ой! — загундозил из темноты женский голос. — Я все скажу, я к вами бежала бежал, доблестный царек. Я всегда готова услужить доброму адонту Морталу, да прибудут его ноги короче. — рыкнул Шаран. «Там Райхон и налетчики поймали илбеча «Как это?» — не понял Шаран. «Кого?» «Хартай догадалась, что сказочник на самом деле безумный илбеч Он один такой старый, и он ходит по всей стране уже давным-давно! Значит, он и есть илбеч «Что?» — закричал Шаран. «Болваны!» Отшвырнув шпионку, Шааран побежал обратно, надеясь, что успеет. Он сходу врезался в толпу, начал продираться в середину. Света ему не хватало. Над головами пылали не меньше десятка скрученных из соломы факелов. Недаром же во время набегов грабители подчистую уносили с собой связанную в снопы солому. А некоторые из земледельцев говорят «всё». Попросту откупались от непрошенных гостей той же соломой. Чарлах стоял прижатый к крайнему «Отдалайна Суэрте-Сегу». По лицу сказителя бродила язвительная улыбка. Люди наседали на старика со всех сторон, и сдерживал их всего один человек, парень с хлыстом. «Пусть строит!» — орали обезумевшие люди. «Нам негде жить, пусть он делает землю!» «Не ваше дело!» — надрывался в ответ парень. «Если он Илбэч, он лучше знает, что надо делать!» Распущенный хлыст непрерывно вращался в руках парня. Один из наседавших, вытолкнутый вперед, упал, обливаясь кровью. Но, кажется, этого никто и не заметил. «Мы лучше знаем!» бежали женщины. «Пусть строит!» шаран вырвал из рук какого-то человека строгу и одним прыжком взлетел над Тесек, оказавшись как раз над головой Чарлаха. Среди других искусств и оружейник обучал Шаарана специальному боевому крику, которым можно заглушить вой целой толпы и смутить кого угодно. Теперь уроки пригодились. молча взревел Шаран. «Дурни! Какой он, Элбэч! Он был у вас на глазах весь день. Так когда он мог выстроить этот ваш дурацкий орайхон «Он безумный, Элбэч! Он один здесь такой старый!» Выкрикнул чей-то голос, но прежней уверенности в нем не было. И все же, хотя напора слаб, толпа не расходилась. — А тебе что за дело? — мимо головы шарана просистил камень. — Командую себя, здесь не сухой Райхон. — Он хочет забрать Лбэть о себе! — забился истошный крик. шаран чувствовал, как вокруг сгущается ненависть. — Нет! — Вновь громыхнул он, — это сказитель, он будет ходить где хочет, а отсюда он уйдет, вот с ним. Шааран ткнул в парня, злобно щерящегося и изуродованным ртом. — С Эдгоном! — захохотали в толпе. — Думаешь, он вернет Илбэча тебе? — Говорят вам, это не Илбэч! — надсаживался от крика Шааран. «А где тогда, Элбэч?» «А я откуда знаю?» Шаран махнул рукой в сторону нового Ройхона. «Он был там, за вашими спинами, а теперь прячется, вот и ищите!» «Он прячется!» Зашумели в толпе. «Найдем и пусть строит для нас!» Загорелось еще несколько факелов, Люди, рассыпавшись цепью, двинулись в сторону нового Райхона. У Тесега осталось всего дюжины полторы человек. Шуаран спрыгнул со скалы. «Уходите», — сказал он старику и юноше. «Я обещал, что вы уйдете вместе». Парень молча скатал хлыст, взял под руку Чарлаха. И они пошли вдоль долайна в сторону Недалекого Орайхона изгоев. «Поторопитесь!» — крикнул вслед Шаран. «Ерол в тоже ищет Илбеча, И его не уговоришь поискать в другом месте».